Почему же теперь, когда вы встретились с королем лицом к лицу, когда к этому принудила вас сила, не зависящая от вас, почему вы толкаете нас на поступки, которые я считаю бесполезными и нелепыми? Говорите, черт побери. Скажите хоть «нет». Мон, не произнеся ни слова, не взглянув на короля, задумчиво поглаживал усы с видом человека, понимающего, что дела обстоят плохо. Между тем Карл II погрузился в глубокое раздумье. Впервые он встретился с Монком, своим главным противником, которого так хотел видеть, и теперь проницательным взором пытался измерить глубину его сердца. Он убедился, что Монк решил скорее умереть, чем заговорить.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 «В нее касал человека, который заманил вас в западню». «Этого, скажу мимоходом, вовсе не учел господин Д'Артаньян, которому, впрочем, я обязан искренней благодарностью за его безмерную великодушную преданность». Д'Артаньян почтительно поклонился. монк не шевельнулся. «Господин Д'Артаньян, заметьте, господин Монг, что я вовсе не намерен извиняться перед вами».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 Король дружески пожал ему руку и, поклонившись Монку, добавил «И врага, которого отныне я буду ценить по заслугам».